Глава восемнадцатая Так, надеюсь, вы понимаете Всю серьезность своего положения, господин Стрейкер Геннадий нарочно начал разговор Какой разговор? Допрос! С эдакой киношной фразы Собеседник все равно фильмов не смотрел А высокопарный стиль старых детективов Помогал вождю БПД настроится на подходящий лад. Не буду скрывать, мы еще не решили, как с вами поступить. И выбор этот будет во многом зависеть от того, что вы сейчас нам скажете. Сидящий на подоконнике дрон плотоядно ухмыльнулся. Он тоже вовсю работал на образ. Эдакий брутальный громила, готовый выполнить любой самый бесчеловечный приказ дознавателя. Пленник, впрочем, держался неплохо. «Простите, не понимаю, чем вызвано столь бесцеремонное обращение со мной, со всем достоинством, которое только было возможно в его положении», ответил бельгиец. Мешала разбитая распухшая губа, из-за нее он как бы пришепетывал. «Если я совершил какое-то преступление, что ж, сдайте меня в полицию, я не против». «Ах, он не против!» Дрон вскочил с подоконника и, схватив пленника за волосы, задрал ему голову. «В глаза смотри, сволочь!» «Не против, говоришь? А если я тебе сейчас глазик вырежу, будешь против?» «Погоди, ты с досадой», — сказал Геннадий. «Я полагаю, наш гость и сам понимает, что сморозил глупость». Бельгиец попытался отодвинуться от разъяренного дрона как можно дальше. Получилось не очень. Ноги и руки были плотно примотаны к креслу скотчем. На этот раз Геннадий заговорил несколько мягче. «Надеюсь, господин Стрейкер, вы не станете вынуждать нас прибегать...» «Хм, к негуманным методам. Вам всего лишь следует ответить на несколько вопросов. Готовы?» Пленник демонстративно сплюнул и пожал плечами. «Понимайте, как хотите». Геннадий усмехнулся. «Что ж, попробуем. Зачем вам понадобился доцент Евсеин, которого вы упрятали в психиатрическую клинику?» «Я не знаю никакого доцента», ответил Стрейкер. И вообще, насколько мне известно, по законам Российской империи похищение считается тяжким пресс... Бац! Кулак смачно влепился в солнечное сплетение бельгийца. Пленник закашлялся, попытался согнуться, мешал скотч. да я его порежу, Ген!» — кровожадно потребовал дрон. «Он у меня ответит за вальку, падла! Законы ему! А как людей валить так на законы, значит, накласть? Ах ты, петух гамбургский!» Возразить на это было нечего. Выскочив из неприметного сарайчика, приткнувшегося к боковой стене дома Румянцева, куда вел тайный лаз, бельгийец налетел на пролетку с бойцами бригады. Узнали его мгновенно. Приметный шрам, рассекающий правую бровь, издали бросался в глаза. Да и Лопаткин точно описал новый облик своего нанимателя. Дрон коршуном ринулся на бельгийца скозел но все испортил Валя, тоже решивший поучаствовать в силовом задержании. Это оказалось ошибкой причем роковой. Бельгиец встретил студента-философа двумя пулями из карманного Деринджера, точно такого же, как тот, что подобрал в Сибири ромко. Но этот первый успех оказался и последним. Ботинок дронов в высоком махе влетел злодею в челюсть, едва ее не сломав. Скрученного бельгийца бросили в пролетку под ноги и прикрыли рогожей. Ошалевший от страха кучер гнал в сторону котельников А сидевший рядом дрон тыкал беднягу стволом в бок рычал «Только попробуй вилять, гнида, порву!» Вечерний сумрак скрыл это безобразие от городовых. До Гороховской долетели в считанные минуты, связанного стрейкера кулем зашвырнули в портал. Геннадий уже не заикался ни о каких мерах предосторожности, не до того. Потрепанная королла Олега стояла на другой стороне улицы. Утрамбовав пленника на заднее сиденье, бригада в полном составе втиснулась в японку и рванула прочь. Только по прибытии на место, на дачу Геннадия, в пяти километрах от Апрелевки, стремительность событий стала постепенно отпускать ребят. Постепенно доходило, каких дров они наломали! Пробитая пулями тело Валентина, как не торопился дрон, он все же успел убедиться, да, мертв, мертвее не бывает, осталось на хитровом рынке. «Таинственный бельгиец, за которым Корфса товарищи безуспешно гонялись по всей Москве, конечно, схвачен. Только вот доставлен не в ад и не в какое-нибудь укромное местечко по ту сторону портала, а сюда, в двадцать первый век. И, конечно, по дороге он успел разглядеть кое-что, чего видеть ему никак не следовало. Ни Геннадий, ни Дрон не могли сказать, с какого перепугу они, собственно, накинулись на бельгийца. Ехали-то, собственно, для беседы с Яшей». А с бельгийцем, наоборот, собирались поговорить и, чем чёрт не шутит, найти общие интересы. Дрон потом оправдывался, что спрыгнул с козел, чтобы помочь стрейкеру. Это козёл Валька всё испортил, кинулся вперёд и... В общем, нервы не выдержали. И вместо благожелательно настроенного партнёра у них на руках теперь сбитый в кровь пленник. Одно утешало. Закидывая бельгийца в пролётку, дрон прихватил его саквояж. И о дефиците царской валюты можно надолго забыть. Он оказался набит стопками разносортных купюр, среди которых нашлась и солидная пачка беловатых фунтов. Что делать дальше, Геннадий не представлял. А потому импровизировал и тянул время, разыгрывая вместо допроса комедию. Но долго это продолжаться не могло. «Вы ведь понимаете, где находитесь, не так ли?» — вкратчиво спросил Геннадий. К его удивлению, стрейкер кивнул. «И вы бывали раньше в нашем... времени?» Вновь кивок. Геннадий внутренне возликовал. «Есть!» — спрашивал он наугад, руководствуясь лишь смутными подозрениями. Слишком уж спокойно воспринял пленник поездку в автомобиле через всю Москву. «Вас, вероятно, водил сюда господин Евсеин?» «Отвечайте, стрейкер, я жду!» Бильгейтс откашлялся. «Да, доцент...» «То есть Вильгельм Евграфович дважды проводил меня через тоннель Хроноса? В последний раз мы пробовали у вас около трех часов». «Тоннель Хроноса?» — недоуменно спросил Геннадий. «Это, видимо, так господин Евсеин называл проход, по которому вы доставили меня сюда», — пояснил пленник. «Коридор, соединяющий прошлое и будущее. Самая великая тайна подлунного мира». Дрон хмыкнул. Пафос бельгийца его забавлял. «Два раза, значит, — протянул Геннадий. — Вот как. А сам он как часто здесь бывал? — Насколько мне известно, не больше пяти раз. Причем первые два визита длились всего по несколько минут. — Понятно, — кивнул Геннадий. — И вы его, значит, кочергой? Он уже успел изучить материалы яшинного расследования. — Да, — не стал запираться трейкер А что мне оставалось? Проклятый упрямец отказался иметь со мной дело. Видимо, заподозрил старый мерзавец. «Но почему сразу мерзавец?» — ухмыльнулся дрон. «Но не захотел мужик с тобой корешиться, его право». «А деньги у меня брать, значит, хотели?» Стрейкер вдруг сорвался на крик. «Я вложил в его ресерш research... исследование французский. Больше пять тысяч фунт. Оплатил поездка в Сирию, а он есть о праве, вспомнил?» «Любой цивилизованный человек понимает, что открытие — это есть собственность тот, кто оплачивал изысканий». «А этот Фрюдер...» «Мошенник французский». «Вспоминает долг перед Россией и уманите». «Человечество французский». Геннадий машинально отметил, что бельгиец, поначалу говоривший почти без акцента, теперь, разволновавшись, начал безбожно коверкать слова. «Так он тебя чё, кинул?» – довольно заржал дрон. «Ну, красава, доцент! С вами, гейропейцами, только так и надо!» «Погоди ты, дрон», — вмешался Олег. «И вообще, европейцы пока другие, никаких геев у них нет». «Нет, значит, будут», — уперся дрон. «Это в генах сидит. И вообще, я читал, что у них там во всяких элитных школах это дело всегда уважали. Уважали ведь так противный!» И он похабно ухмыльнулся, наклонившись к самому лицу пленника. «Это в Англии», — начал было Олег, но Геннадий решительно пресёк дискуссию. «Всё, заткнулись». «А вы, господин Стрейкер, продолжайте, не стесняйтесь. Значит, Евсеин вас обманул. Что же дальше?» «А дальше вы и сами знаете». Стрейкер успокоился, к нему вернулась правильная русская речь. «Мне оставалось только ждать, когда у него восстановится память, или когда появится кто-то еще, заинтересованный в этой истории». «И он, точнее они, появились», — кивнул Геннадий. «Да» но мне в голову не могло прийти, что это будут ваши современники. «Чёртов русский!» Простите, господин доцент, видимо, оставил какие-то бумаги, которые мне не удалось вовремя разыскать. «Как иначе объяснить, что эта парочка, отец с сыном, так быстро оказались в Сирии и отправились туда не иначе, как по следам самого Евсеина? Я, конечно, принял меры, надеюсь, им там не дадут скучать». «Так вы послали кого-то в Сирию перехватить Семёнова с сыном?» уточнил Геннадий. «Что ж...» «Разумное решение. Но, с вашего позволения, господин Вандерстрейкер, вернёмся немного назад. Вы, кажется, упомянули, что оплачивали какие-то изыскания. Изложите вкратце, какие именно?» «Ну вот, а вы говорили, не расколем». Дрон был доволен. «Хиловат оказался бельгийско-подданный. Пару раз врыло и запел, как миленький». Виктор с дроном и Геннадий сидели на веранде. Дрон мял в руках пачку сигарет и косился на вожака. Тот в последнее время запрещал курить в своем присутствии. «Ты не понимаешь», — покачал головой Геннадий. «Он же не агент, не разведчик, не из блатных. Международный авантюрист. Особый тип. Зачем ему что-то скрывать? Раз уж попался, надо спасать шкуру и не забывать о возможной выгоде. Ты прикинь, его же не просто повинтили, а еще и утащили в будущее». «Ни единого шанса, и бежать некуда, и сообщники не помогут, если они у него, конечно, остались». «Ну не скажи», — возразил Виктор. «Никонов-то сбежал и выкарабкался, если помнишь. Здесь другое дело. Понимаешь, ведь лейтенант действовал по наитию. Зная он, где находится, вряд ли бы он куда побежал. А наш гость все понимает». «Нет, не побежит он», — Геннадий покачал головой. «В конце концов, ему ведь, строго говоря...» Все равно, с кем дело иметь, лишь бы получить доступ в будущее, верно? Не вышло с доцентом, так, может, с нами получится. Да, с этим доцентом вообще загадочная история, отозвался Виктор. Я вот так и не понял, зачем Евсеин обратился за помощью к иностранцу, да еще и к такому. Он же, можно сказать, госслужащий, раз в университете преподавал. Ну и работал бы по линии своих античных древностей, экспедиция там, то-се. А он вместо этого связался с откровенным авантюристом. «Спасибо, хоть в Сирию его с собой не потащил». «О чем он вообще думал?» «Бюрократия, друг мой», — назидательно ответил Геннадий. «Российская академическая бюрократия и косность. Поверь, в этом плане за последние 130 лет мало что изменилось. Я не удивлюсь, если Евсеин лет пять ждал разрешения на экспедицию. Да только кто бы ему дал денег на такую сомнительную тему? Наверняка сказали...» Что это вы, батенька, с Жюльем Верном и бу Буссенаром увлеклись? Ну так и идите тогда романы писать». «Да не, не тема», — возразил дрон. «Я так понимаю, что доцент этот с самого начала допёр, что в Сирии припрятно И понял, что если будет официальная экспедиция, то результаты начальства подгребёт. А ему грамоту дадут, и всё. Кури, бамбук». «Я так считаю, он специально с этим европейцем законтачил, потому что сразу решил его кинуть» потому и в Сирию не взял. Только вот Стрейкер оказался мужиком чисто конкретным и решил дожать. Дрон вдруг закашлялся. «Ладно, кури чего уж», — разрешил Геннадий. Довольный Дрон зашуршал целлофаном пачки. «А что, логично», — согласился Виктор. «Я вот только не понимаю, зачем Евсеин на ту встречу явился? Ну, когда Стрейкер его кочергой оглушил. Мог бы свалить, Россия большая». «В точку» кивнул вожак. «Я так думаю, у Стрейкера был на руках козырь. Может, какие-то бумаги, подписанные доцентом? Скажем, долговые расписки? Или еще что-то, что было и Евсеину тоже нужно позарез?» «И этот козырь до сих пор у нашего гостя, если кто не понял. В общем, пришел доцент договариваться, не договорился и получил железкой по башке». «Ну да. да, только Стрейкер перестарался», кивнул дрон. «У доцента память отнялась». И хрен бы он чего узнал, если бы пацаны не нарисовались. «Да тут нашему другу повезло», — продолжил Виктор. «Если бы не Яша с его поисками, Стрейкер до сих пор сидел бы и ждал. Он ведь мог бы доцента так спрятать, что его в жизни бы не нашли. Увез бы в ту же Швейцарию или в Берлин, в клинику Богинского. Там как раз сейчас работает фрейд. Но нет, оставил в Москве и даже спрятать особо не озаботился». «Именно», — согласился с соратником Геннадий. Евсеин хоть и потерял память, но вполне годился на роль приманки. Стрейкер ждал, что на него непременно выйдет тот, кто станет искать информацию о отчетках и портале. И дождался. Яшу. А там и на Николку вышел, и на портал тот, что на Гороховской. Просто и красиво. «Ну ладно, с этим, предположим, ясно», — сказал Виктор. «А нам-то что делать? Сторожить его теперь на этой даче?» на хрена возмутился дрон. «Мочить! А труп прикопаем! Кто его здесь искать станет, верняк!» Геннадий с жалостью посмотрел на соратника. «Вот я думаю, тебе там, куда ты катался, мозги отбили? Или это врожденное? Да для нас этот стрейкер, можно сказать, находка. Ты у меня с него пыль сдувать будешь!» хрена не понял дрон. «Мало нам геморроя, еще и пасти его здесь!» «Пасти его, верно, придется!» подтвердил Геннадий, но только не здесь. Отвезем Стрейкера на ту сторону. Вроде как жест доброй воли, мол, мы не желаем ему зла. И намекнем, что при правильном подходе можно договориться. «Зачем?» – недоуменно спросил Виктор. «Да, конечно, Стрейкер персонаж интересный, со связями, но ведь его связи в Европе, а мы, как мне кажется, собираемся работать в России, или ты передумал?» «Ну, во-первых, – возразил Геннадий, – у этого господина и в России связи хватает». Как иначе он смог бы так ловко обставить всю эту бодягу с Евсейным? У него и в уголовном мире свои люди. Вспомни, и бандюки на него работали, и на хитровке он скрывался. «Да, верно», — признал Виктор. «Этого я, пожалуй, не учел». «Но самое главное», — продолжал Кеннадий, — «припомни, все российские революционеры проводили за границей куда больше времени, чем в России. И скрывались, и газеты со всякими брошюрами издавали, и съезды проводили». Так что заграничные связи такого интересного господина нам очень пригодятся. Не удивлюсь, если он работает наполовину разведок Европы, а заодно наполовину финансовых мошенников. «Кстати, о бабках», — вспомнил дрон. «Те, что в саквояже? Нам что, теперь их ему отдавать?» «Торопиться и напрягаться не стоит. От этого грыжа случается», — усмехнулся Геннадий. «Деньги, документы останутся пока здесь. Кстати, у него были с собой документы?» «Были», — ответил Витя, — «на имя мещанина Яцика Пеньковского, уроженца города Ковна, только подозревая у него таких бумажек, как у дурака фантиков». «Вот и ладно, пригодятся. Посмотришь потом, можно ли такие здесь сделать?» Виктор кивнул. «Не вопрос, сделаю хоть и не сразу. Главное, бумагу подходящую найти. Водяные знаки не проблема, в Москве их многие конторы делают для корпоративного стиля. печати подписи будет лучше родных». Что дочернил там всяких и мастики, тут уж извини, не выйдет. Но для поверхностного осмотра сойдет. Вот отлично. Займись тогда. А ты, дрон, давай делай, что сказано. Черт, простите. В кармане Геннадия замурлыкал мобильник. Он достал аппарат, хмыкнул, увидев высветившееся на экране имя, и, кивнув товарищам, отошел в сторону. Дрон попытался прислушаться. Что там? Напрасно. Поговорив, Геннадий вернулся к соратникам. Вид у него был довольным. «Так, дрон, планы меняются. Берёшь Веронику и Олега и везёте стрейкера в ад. Полегче с ним, не прессуйте. Да, и не болтайте при нём, а то ли». «Бабу-то зачем?» – заспорил была дрон. Он после споров вокруг кокаинового проекта относился к девушке с подозрением. «Вдвоём справимся». «А затем», – ответил вожак, – «что оставишь их стеречь стрейкера, а сам мухой назад». Тут, видишь ли, крайне интересная тема вырисовывается. Аппарат абонента отключен или находится вне зоны доступа. Опять! Ольга в раздражении хлопнула крышечкой мобильника и тут же вновь раскрыла и принялась нажимать кнопки. Аппарат абонента отключен или... Да что же это такое? Уже не меньше четверти часа девушка пыталась дозвониться до Геннадия. Каретников ждал в машине. Сначала он успокаивал Ольгу, пытался внушать ей, что ничего страшного не произошло, дело житейское, и абонент вот-вот вновь появится в сети. Но сам все меньше и меньше верил в то, что говорил. Абонент в зоне доступа не появлялся. Он, скорее всего, сознательно не отвечает на вызовы. Звонок Ольги застал Каретникова на пути домой, так что добраться до места оказалось делом десяти минут. По дороге Андрей макарыч удивлялся, как легко он поверил звонку незнакомой девицы. Видимо, дело было в том, что после фестиваля в Коломенском он все время ожидал чего-то подобного. Отвратительнейшее состояние. Печенка чувствовать, что события назревают, и не иметь возможности что-нибудь предпринять. Выслушав взбивчивый рассказ Ольги, Каретников порадовался, как им повезло. Студентка третьего курса отделения хирургических сестер знала, на что обратить внимание. Волшебный чемоданчик, как всегда, лежал на заднем сиденье, И выруливая на улицу Казакова, Каретников уже прикидывал. До Спаса Гленищевского, где находится раненый, добираться не больше четверти часа. Рана уже обработана, причем квалифицированно Если дело обстоит именно так, как рассказала девица, то главное – стабилизировать состояние Никонова. А там уж думать, как перебрасывать его в будущее. Доктор и мысли не допускал, что раненого придется оставить в девятнадцатом веке. Там у него, скорее всего, не будет ни единого шанса. И вот уже четверть часа они впустую торчат здесь, на улице Казакова, она же Гороховская. Поначалу Каретников толком не понял, кого именно ждет Ольга, и с какой стати бусинка отчеток, ключ к порталу, который Олегович берег как зеницу ока, попала к какому-то Геннадию. Но чем больше он вникал в ситуацию, девица в перерывах между попытками дозвониться сбивчиво говорила о событиях последних дней, тем сильнее убеждался. Ждут они зря. То, что Ольга так легко отдала бусинку в обмен на его, Каретникова, телефон, можно было объяснить разве что состоянием сильнейшего стресса. И зря она раз за разом упорно вызывает этого Геннадия. Уже ясно, что заполучив драгоценный шарик, он не собирался выполнять обещания и переправлять их в прошлое. Логично. Зачем? Судя по тому, что Каретников сумел понять, Ольга уже успела поцапаться со своим бывшим приятелем, Вот тот и решил избавиться от ставших опасными союзников и заодно получить заветный ключ от межвременного прохода. И никакой уголовщины. Ольга навсегда останется в своем времени, а Никонов умрет от раны. В девятнадцатом веке спасти его точно не сумеют. Если Каретников до сих пор не изложил этих очевидных в сущности соображений Ольги, то лишь потому, что, как врач понимал, это немедленно вызовет истерику. «Да сколько же можно? Уже полчаса названиваю. Андрей Макарович, а может, он нарочно не отвечает?» Так, похоже, начинает прозревать. Каретников собрался было сказать нечто успокоительное, но тут в кармане его зажужжал мобильник. Каретников слушает. «Доктор Каретников, я не ошибся?» Голос в трубке был знаком. «Это Роман, мы с вами на фестивале познакомились. Помните, я ещё с бароном Корфом был, ну, канногвардеец. Да, да, конечно, рад вас слышать, Роман». «Вы простите, я сейчас несколько занят, может быть, вы позже?» «Да-да, я понимаю, доктор, только два слова. Вам часом моя сестра не звонила?» «Секунду, юноша». Каретников прикрыл аппаратик ладонью. «Простите, Оля, у вас случайно нет брата лет двадцати пяти?» «Ромка!» — обрадовалась Ольга. «Это он! Но как же! Доктор, я ведь его на той стороне оставила!» «Значит, они здесь? Дайте я ему все объясню!» Каретников протянул девушке мобильник. «Вы где? Как на Гороховской? Мы тоже... Ах, во дворе! А мы с доктором на улице стоим! Да-да, скорее, ждём!» «Всё-таки я был прав тогда, в Коломенском», — отрешённо подумал каретников «Вот и не доверяй теперь интуиции». От дома к машине быстрым шагом шёл Корф. За ним, запихивая на бегу в карман мобильник, спешил молодой человек, тот самый, что был с конногвардейцем на фестивале. К машине побежал мальчишка. Он был знаком доктору, правда, видел тот его только на пропитанных потом простынях в болезненном жару. «Здрасте, Андрей Макарович! Выпалил запахавшийся Николка. Значит, Оля вас нашла? Ну вот, теперь всё будет хорошо. Вы ведь вылечите господина лейтенанта, а то его пулей в грудь!» «Конечно, не волнуйся», — успокоил мальчика каретников. «Вылечим, а как же? Вот только помоги мне!» Николка немедленно полез на заднее сиденье и завозился там. «А нам только что телеграмму принесли», — сообщил он, вытаскивая из машины громоздкий медицинский чемодан. «Олег Иванович с Ваней завтра приезжают на Нижегородский». До 1896 года, когда был построен Курский вокзал, поезда южного направления прибывали на Нижегородский вокзал, располагавшийся за Покровской заставой на пересечении Нижегородской улицы и Рогожского вала.